Глава 18. Божия Матерь и судьба России. Иконы. Феодоровская, Державная, Песчанская. Апостол Андрей, именуемый Первозванным, проповедуя учение Христова, обошел не только многие греческие земли, но проник и в Северную. Он поднялся по Днепру, обратил в христианство язычников и вознаменование сего воздвигнул на Киевских горах крест. Здесь же преподобным Антонием была основана Святая Киево-Печерская Лавра, а сам Антоний явился первоначальником иноков российских. Начав свое иноческое житие на Святой Афонской горе, он по велению Царицы Небесной вернулся на Русь. Божья Матерь, избрав Русь своим уделом, однажды явилась строителем во Влахернском храме Константинополя и сказала «Я хочу создать храм в Киеве во имя свое. Я посылаю вас туда, возьмите золото». Явственно, сама дала им золото, дала свою икону и мощи семи мучеников. И когда строители вышли к ней из храма, показала им на воздухе чудный храм и сказала, «Смотрите, запоминайте его размеры, вид, купола, все, что здесь видите, и создайте теперь точно такой же там, на Киевских горах» о которых еще раньше возвещал апостол Андрей Первозванный. Строители пришли, и преподобный Антоний стал молиться и взывать. «Господи, если я обрел благодать перед Тобою, покажи нам место, где нам создавать храм во имя Царицы Небесной. Пусть кругом по всей земле будет сухо, а где храму быть – Там будет роса. Так и было. Во вторую ночь по молитвам Антония место, где быть храму, наоборот, было без росы, сухо. А в третью ночь это же место по просьбе Антония пожег огонь. Когда иконописцы красками расписывали алтарь в этой церкви, то чудесную силою изобразился в алтаре дивный образ Матери Божией. Белый голубь летал по храму. Много было чудес при строительстве этого храма. Как во время погребения Богородицы прославляли ее апостолы, так и здесь неведомая рука собрала многих архиереев земли русской. Они прибыли в Киев, на освящение храма в день Успения Божией Матери. Было это в 1086 году. Киево-Печерская Лавра стала рассадником благочестия, а храм Пресвятой Богородицы явился образцом для других городов Руси. Повсюду начали строить такие же храмы. Так несла веру и благочестие на Русь. Матерь Божия. Она явила нам благодатные иконы, икону Успения Божией Матери, которую вручила храмостроителям, Великую Святыню Владимирскую икону, Казанскую, Боголюбскую, Феодоровскую. По благословению Богородицы, с Киева началось строительство церквей и городов на Руси а иконой Божьей Матери Феодоровской был благословлен на царствование русский царь Михаил Федорович, первый из династии Романовых. В смутное время, когда не было на Руси законного царя и на престол вступали самозванцы, в Кострому отправилось посольство из знатных людей. Шли они в Ипатиевский монастырь, Куда боярыня Марфа Иоанновна удалилась со своим сыном Михаилом. Костромское духовенство и московские послы шли к монастырю крестным ходом с иконой Божией Матери Феодоровской. Долго отказывались мать и сын, 6 часов уговаривали их, и только когда святитель Феодорит архиепископ Рязанский обратился к Михаилу Федоровичу со словами «Не протився, государь, воле Божией, не мы предприняли сей подвиг, сама Пречистая Матерь Божия возлюбила тебя». Только тогда, при благословении Матери, согласился Михаил на царствование. Было это в 1613 году, 27 марта. С того времени принято праздновать Феодоровской иконе Божьей Матери, кроме 29 августа, еще и 27 марта. Когда-то эта икона находилась в городце Нижегородской губернии, но Баты при нашествии разрушил городец, и икона скрылась. Однажды, В 1239 году, на другой день праздника Успения Божией Матери, Костромской князь, будучи на охоте, обнаружил ее в лесу на сосне. Совершив молебен, духовенство в сопровождении множества народа поместило икону в соборном храме в честь святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому она и называется феодоровской Не однажды храмы, где находилась эта икона, горели, но икона чудесным образом спасалась от огня, а храмы отстраивались заново. Все цари дома Романовых любили икону Феодоровской Богоматери и поклонялись ей, как своей покровительнице. Любит эту икону и простой народ. В Костромской области и по сей день Феодоровская икона своя, И увидеть ее можно во многих домах, Хоть в городе, хоть в деревне. Пресвятая Богородица незримо простирает Свой молитвенный покров над всей русской землей И неоднократно являла свою чудесную помощь святых своих иконах. Иконы Божией Матери Владимирская, Донская, Казанская, Тихвинская не раз спасали Россию от иноземных врагов и поработителей. Икона Божией Матери, именуемая Державной, являлась в страшные дни, положившие начало уничтожению тысячелетнего православного царства 15 марта. 1917 года, в самый день отречения от престола последнего русского государя Николая II, явилась она в подмосковном селе Коломенское, древней вотчине русских царей. Все началось с того, что крестьянки Евдокии Андриановой были два сновидения и слова «Есть в селе Коломенском Большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной и пусть молятся. Видела во сне Андрианова и церковь белую, где величественно восседала женщина, в которой почувствовала Андрианова Царицу Небесную. Утром, придя в село Коломенское, узнала Евдокия, ту белую церковь, которую видела во сне. Она рассказала все священнику. Икону искали на колокольне, на лестнице, в чуланах. Наконец, нашли в подвале среди рухляди и старых досок. Лик Богоматери был суров и властен. Она величественно восседала на царском троне, в красной царской парфире на зеленой подкладке, с короной на голове и с кипетром и державой в руках. Икону стали возить по окрестным храмам, фабрикам, заводам. Зная исключительную силу веры и молитвы царя-мученика Николая II и его особенное благоговейное почитание Божией Матери, Вспомним собор Феодоровской иконы Божией Матери в царском селе, мы можем не сомневаться в том, что это Он умолил Царицу Небесную взять на себя Верховную Царскую власть над народом, отвергшим своего царя-помазанника. Служба и акафист державный, как сообщается, богослужебный Минеи, составлены с участием святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В дни гонений на церковь многие священнослужители были расстреляны, а икона державная хранилась в Государственном историческом музее. Сейчас она вновь возвращена в Коломенский храм Казанской Божией Матери. 17 июля 1990 года, как пишет Анна Ильинская, в день 72-й годовщины Екатеринбургского злодеяния, государь с семьей был впервые помянут за литургией, и сразу явилась та, которая все эти годы невидимо управляла страной, ведя нас к покаянию. Пресвятая Матерь Державная 29 июля в Коломенском храме состоялось прославление Державной иконы Другой судьбоносной для России иконой является Песчанская чудотворная икона Божьей Матери 21 июля, 4 ноября Об этой иконе святитель Иосаф Белгородский сказал В этой иконе преизобилует особенная благодать Божия. В ней Пресвятая Владычица являет особое знамение своего заступничества для весей сей и страны в целом. Святитель Иоасаф родился в 1705 году, в день Рождества Богородицы, и при крещении был наречен именем Иоаким. Позднее он окончит Киевскую духовную академию. В 40 лет будет направлен в Москву в сане Архимандрита наместником Троицы Сергиевой Лавры, а потом станет епископом Белгородским. В последний год жизни ему был сон, некая церковь, и там, в неподобающем месте, икона Божией Матери. От нее исходило сияние. И был голос. Смотри, что сделали с ликом моим Служители сего храма. Образ мой назначен для страны сей Источником благодати. А они повергли его в ссор. Пораженный епископ, посещая свои церкви, Осматривал их и снаружи, и изнутри. В городе Изюм он направился В Вознесенскую церковь. Встреченный клиром, он вошел в притвор и остановился. Перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила, Служила большая икона Богоматери. Осенив себя крестным знамением, Святитель со слезами пал на колени. «Царица небесная!» «Прости небрежность твоих недостойных служителей! Не видят, Бо, что творят!» Тут же епископ приказал поместить образ сей в более достойное место. Святитель Иоасав пробыл в изюме более трех дней. Ежедневно утром и вечером он приходил в Вознесенскую церковь и молился перед образом Божией Матери. Впоследствии, когда Вознесенскую церковь перенесли на пески, была перенесена туда и икона Божией Матери, получившая название Песчанской. От этой иконы происходили не только исцеление больных, но даже воскрешение мертвого. Икона стала известна далеко за пределами Харьковской губернии. 4 сентября 1911 года В Белгороде Курской области совершалось всероссийское торжество – церковное прославление нового угодника Божия, святителя Иоасафа, белгородского чудотворца. В 1915 году был Харьковский крестный ход с песчанской чудотворной иконой. Около 10 тысяч человек провожали икону после богослужения из деревни Пески в Изюм. Оттуда в Харьков, где на городской площади ожидали местная власть, духовенство и народ. Несмотря на сильный дождь, улицы были заполнены людьми. Под проливными дождями, по размытым дорогам верующие сопровождали святыню 75 верст до самого Харькова, и всюду происходили исцеления. Только 12 июня закончился грандиозный крестный ход, икона возвратилась в пески. А вскоре чудотворный образ Божией Матери пришел на помощь нашей Родине в один из самых тяжких моментов ее истории, в самый разгар войны 1914 года. И был отвергнут.